Михаила, просыпайся. Смотри, кого эти привёз. Голос дядьки Лавра вырвал Мишку из сонного покоя. Мишаня, сынок, мама. Ань, ну что ж ты плачешь? Ты смотри, живой, здоровый. Да какой же здоровый? Ты посмотри на него. Мишаня, сынок, я извелась вся. Что ж ты наделал? Пропал не слуху ни духу. Потом чи в твою шапку принёс. Не знали, что и думать. Мам, прости, не мог я иначе. Не хочу я в доме жить, где тебя обижают. А деду с ним им еще припомню, как они тебя. А жить с ними вместе не буду. Ты не беспокойся, я уже поправляюсь. Баба Нинея говорит, что скоро вставать смогу. «Да что ж ты говоришь такое, сынок? Разве ж можно так? Нельзя на родичей зло держать. А батюшка Корней чуть не умер. Ты же не знаешь, мы, когда в село вернулись, почти все заболели. А дед Корней тяжелее всех». «Как заболели? Юлька же написала, что можно возвращаться». «Да вот так заболели». Болезнь, оказывается, не прошла. Просто все переболели, но умирали почти одни только старики. А кто выздоровел, тот снова уже не заболевал. Такая болезнь. Несколько дней человек в жару лежит, в кашле сидно, а потом на поправку идёт. Только старики не выдерживали, и Настёна не сразу разобралась, как правильно лечить. А когда мы вернулись, она уже всё про эту болезнь знала. Даже деда выходила, хоть он и старый. Он да еще старо-старий. Старх Семенович теперь у нас самые древние. Старше никого не осталось. И ты болела. И я. Но не сильно. Дней пять всего. И малышня. И они тоже. Но сильнее всех. Дед Корней. Он и до сих пор слаб. И кашляет еще. Он в бреду все тебя поминал. Все хотел идти искать. А как в себя пришел, сказал, что тебя в лесу не найти. Но как холода настанут, ты сам на пасеку придешь, чтобы в тепле быть. туда и собирался за тобой идти. Правильно, я так и хотел сделать, да вот не вышло. Ты на него зла не держи. Он тебя любит, а что, озлился тогда? Так то от горя. Ему же тебя тоже не хотелось посылать, но ну, нельзя было иначе. А тут я ещё. Да и не ожидал он, что ты с ножом на него. Правильно он всё сделал, Аня прервал материны перечитания Лавр. Как настоящий мужик себя повёл. Но сейчас уже всё, Михаил. Батюшка сам жалеет, что так вышло, а Андрей больше никого пальцем не тронет. Никогда. С ним разговор был суровый, так ему и сказали. «Или ты пес Корнеев, тогда на цепи сиди, или ты родич наш, тогда и веди себя как родич». Он все понял. Он тоже болел. «А по нему не поймешь. Вроде бы походил несколько дней с Мурной, а потом все около бати сидел, как с ребенком с ним нянчился». даже хотел тебя искатить. Еле отговорили, добром бы не кончилось. А потом у батей беспамятство прошло, и он про пасеку сказал. Ещё сказал, что ты в лесу не пропадёшь, можно не бояться. А ты, дядя Лев. А мне болеть не когда было. Татьяна чуть жива да Кузьма с Демьяном. А как тётя Таня? Поправляется понемногу. Ты всё правильно сделал, Климеш. Если бы мы тогда на пасеке остались, там бы её и схоронили. Настена сказала, вовремя привезли, так что ты молодец. Пять дней назад Чиф к Юльке с твоей шапкой прибежал, а на шапке кровь. Я коня заседлал, Юльку за спину и погнал. Чиф сюда нас и привел, только с тобой тогда не поговорить было. «Так я что, пять дней тут валяюсь? А почему на шапке кровь? У меня ж голова цела!» «Лосиная, наверное, но мы же не знали». «Лавруш, ты подарок-то ему покажи». О, забыл совсем. Я ведь в задумке-то твоей разобрался. Хитрый троп ты придумал, красота. На коготь, держи. Лавр положил на постель самострел, такой, как Мишка и задумывал. С прикладом, как у автомата, с рычагом для взвода ногой. Сильная штука получилась. С полусотни шагов щит и доспех на вылет пробивает. Ты поправляйся скорее, я тебя с собой на облавную охоту с стрелком возьму. Раньше-то, а что ж ты мне не показал? Если бы он у тебя был, ты бы лося и близко не подпустил, завалил бы издали. Если бы он раньше у меня был, я бы и не его грохнул. Я же говорила, Лавр, нельзя ребёнку такое в руки давать. А скопьём на лося ребёнку можно? Да, пацан ещё навёл себя как мужик. И насчёт Андрея всё, я думаю, правильно понял. Так, Михаил? Угу. Точно? Понял я всё, но если он мать хоть пальцем, я его сам кончу. Тебя дожидаться не стану. Но он не тронет. Тоже всё понял. Будет вам развоевались. Голос матери стал немного подогреее. Видимо, Мишкин вид и голос её слегка успокоили. Ты бы лучше спасибо дядьке сказал за подарок. Да, дядя Лёва, спасибо тебе. А как ты догадался? Я ж тебе не показывал. А когда вещи собирали, мне твоя самоделка и попалась. долго понять не мог, а потом дёмка самострел натянуть попробовал и не смог. Вот тут-то я и понял, что ты задумала. Спасибо, дядя Лавр. Мишаня, сынок, поедем домой. Что ж ты у чужих людей как сирота? В ответ раздался властный голос пожилой женщины, тот самый, который объяснял то ли Юльке, то ли Людмиле секреты лечения. Не дело говоришь, медвежана, ни чужой он не стал. Да и не был чужим. Я с вашей старостихой Беляной Веденеевной в родстве состою. Наши матери за двоюродными братьями замужем были. А она же и вам роднёй приходится. Прости не меня, все славно не знала я. Медвяна, а Юльку Людмилой называла. Ну да, наш язычица, ещё и ведьунья. Интересно мне пригрезилось или она в заправду с бабой-ёгой знакома была. Вроде бы я где-то читал, что Ега более древний персонаж, отголосок культа мёртвых или что-то в этом роде. Ладно, ерунда всё это. Главное другое. Чего я хотел, того и добился. Немоба приструнили, дед больше наезжать не будет. И самострел у меня теперь есть. Всё, как по нотам. И вести его пока рано, продолжил Анине, слабый ещё. Да ты медведя на сама посмотри. Поговорили немного, а он уже бледный. Утомили парня. Пришлось Мишке оставаться у бабки Нине. Потом в чьи руки он попал. Мишка начал догадываться, вспоминая о разговорах, невольно подслушанных во время кратких перерывов в беспо---+ памяти. Правда, верилось в услышанное не очень-то, слишком уж всё это напоминало бред. Но то одно событие, то другое, раз за разом подтверждали правдоподобие услышанного. Несомненно, старуха была мощнейшим экстрасенсом. Дело было даже не в том, что она погружала Мишку в сон лишь одним прикосновением руки к голове и ласковым приговором. «Спи, Мишаня, спи, сон, лучшее лекарство!» Окончательно в мощи ее воздействия на себя Мишка убедился, когда Нинея попросила его рассказать о том, как он очутился один в лесу. Старуха села рядом с постелью, посмотрела на него ласково, но вместе с тем очень внимательно и, выслушав Мишкина, «Да глупость сделал!» Из дома убежал, негромко сказала. Ничего, Мишаня, ты рассказывай, рассказывай. И всё. Мишка как будто утонул в её глазах. Слова сами полились как вода без наводящих вопросов, без уточнений. Не утаить, что либо они нечаянно упустить какую-то деталь было совершенно невозможно. При этом Мишка был уверен, что ни в какое гипнотическое состояние не впадал и оставался в ясном сознании. Когда он закончил свой рассказ, то точно знал. Она сказала всё, добавить нечего. Вернее, добавить нечего к тому, что заинтересовало Нинею. Эти моменты Мишка описывал очень подробно, хотя она ни разу ничем не дала понять, что одни события можно лишь упомянуть вскользь, а другие описать с упоминанием малейших мелочей, таких, которые в принципе в памяти и удержаться-то не могли. Собственно, заинтересовали Нинею всего два момента. Найденные в лесу останки женщины, поклонявшейся Перуну, и Мишкина отношение к Юльке. Вот на второй-то теме Мишка чуть и не прокололся. Его сравнение отношений людей к императиву «делай, что должен и будет то, что будет» здесь и там уже были готовы сорваться с языка, но старуху, видимо, больше интересовали личные отношения между подростками. И мимо опасной темы удалось благополучно проскочить. Ну что ж, Мишаня, выходит, что не слабость лося тебя спасла, а то, что ты уже падал, когда он копытом ударил. Поэтому он и промахнулся. Если бы удержался, ты тогда на ногах, мы б сейчас с тобой не разговаривали. А на деда зла не держи. Ему самому тогда хуже всех было, от того и злился. Я не на деда, я на него. Но на него и вовсе зря. Если хозяин на тебя пса натравил, ты на кого злиться будешь, на пса? или на хозяина. Андрей не пёс. Человек умеет преданней любого пса быть. Ты сам подумай. Один на всём белом свете, увечный, бессловесный, никем не любимый. У него же и невесты не было из-за характера его мрачного. Одет ему жизнь спас, а где ты ему же инспеса потом в своём доме перегрел? И это тоже. Он ведь о тебе беспокоился, хотел искать идти. А медвежану, матушку твою, он осторожно нёс, чтоб больно не сделать. Вспомню-ка. И верно. А я ему в рубаху порезал. Ну, понял теперь, что зря старался. Чего старался? Тебя за стол с мужиками посадили, а ты испугался, что когда в село вернётесь, снова в наженскую половину отправят. Вот и решил показать всем, что уже не ребёнок. Да я и не думал об этом. Думал, думал. Может другими словами, может, другие причины находил, но думал. «Да нет же, что я, дурак совсем!» «Да, дурак!» «Что есть мужчина в первую голову?» «Защитник и кормилец!» «Кормильцем ты еще долго не станешь!» «А защищать тебе некого и не от кого!» «Вот ты и выдумал врага и решил от него матушку защищать!» «Все дети во взрослых играют, только ты лишку заигрался!» Не я один мать защищал, дядька Лавр тоже. А вот это не твоего ума дело, мал еще. Да и неизвестно, кого он больше защитил. А ну-ка, ты успел бы нож метнуть? Бабка-то кругом права. Ну что, сэр, опять за пацаном не уследили? Как он вас подставил-то, а? А вообще-то, если честно, пацан здесь ни при чем. Это меня все время тянет из образа выйти. Надоело детем быть, хоть вешайся. «Ну, и что надумал?» «И правда, дурак я. Значит, поумнел». «Баба Нинея, а ты и вправду Бабу Ягу знала?» «А ты откуда про нее знаешь?» «Да слышал, как ты Юльке рассказывала». «Ты мне, парень, не ври. Меня обмануть трудно. Ни у кого не выходит. Давно уже не выходит». «Да я правда слышал, как ты...» «Но ты про Ягу уже знал раньше, так?» «Так». Откуда слышал где-то или читал, не помню. Блин, что я несу? Где здесь об этом про честь можно? Читал? Это где ж? У папа вашего, что ли? И что ж там написано? И спасибо, бабуля. Этой версии и будем придерживаться. Считаем, что исследование по древнеславянской мифологии имеется в библиотеке отца Михаила. Написано, что избушка у неё непростая была. Два выхода у неё: один в мир живых, другой в мир мёртвых. Вернее, дверь-то одна, но избушка может поворачиваться и к миру живых, и к миру мёртвых. И сама баба-яга наполовину живая, наполовину мёртвая. И чтобы живому пройти в мир мёртвых, надо притвориться мёртвым. Потребовать, чтобы она тебя накормила, напоила, в баньке попарила, спать уложила. Ну, вроде бы как ты свой «Но есть и пить ничего нельзя, только притворяться, что ешь. Тогда она тебя за своего примет и через избушку пропустит». «Вон ты о чем!» Мишке показалось, что старуха вздохнула с облегчением. «Вот она, благодарность людская, сколько народу вылечила от смерти спасла, а ее именем теперь...» «Да, вот так и живешь, живешь и на тебе!» «О чем ты, баба Минея?» «Дурак твой поп, и книги у него дурацкие!» Не его её звали. А как? А вот это ни тебе, ни другим знать не надо. Есть знания, которые до добра не доводят. Может, оно и к лучшему, что настоящее имя забыли. Потому что во многой мудрости многие печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Верно. Сам придумал. Это в тех дурацких книгах написано. Да? А ещё что там написано? Ну, вот ещё. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Ты ведь об этом только что говорила. Говорила. А ещё помнишь что-нибудь? Помню. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, ни насытиться ока зрением, ни наполнится ухо слушанием. А ещё? Ещё. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят. Посмотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. А ещё? Хм, понравилось? Ну, я тебе сейчас расскажу. Хочешь ещё? И нашёл я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце её силки, руки её оковы. Добрый перед Богом спасётся от неё, а грешник уловлен будет ею. Хорошо тебя поп учит, и ты молодец, хорошо учишься. Что ж ты меня хвалишь? Это ж христианские книги. А что, Экклезиаст разве христианином был? Ой, мамочки, она Экклезиаста знает. Или у меня опять бред? Ну так как? Был Экклезиаст христианином? Нет, тогда еще христианства не было. Тогда почему книги христианские? Все вранье, все краденое, и все это нам сюда тащат, а от своего родного отказываться вилять, в грязь втаптывают, огнем и мечом искоримеют. Рабами делают, не важно, что рабами божьими. Рабы они и есть, рабы, а мы внуки божьи. Забыл или вовсе не знал? Учат вас, рабами быть вас учат, а вы учитесь, до ума не прибавляется. Баба, не-не, молчи, про женщину он мне рассказал. Я-то всё ждала, что ты другое вспомнишь. И предал я сердце моё тому, чтобы исследовать и испытать мудрость и всё, что делается под небом. Это тяжёлое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нём. Упражнялись, понял? За сколько веков ещё экклезиаст предупреждал: "Думайте своей головой, а вы дал доните по заученному". А толку-то? Мама, не-не, а у нас свои книги есть. Книги? Может, и остались где-то. Были. Немного, но были. Велесова книга? Не слыхала. Может, и была. А если написать? Ну, вот ты наговоришь, а я запишу. А попы сожгут. Ну, можно же тайно, чтобы попы не проведали. Можно, конечно. Заболталась я с тобой, а дел-то... Лежи, поправляйся. Однако, сэр Майкл, позвольте вам заметить, Это и называется face-amount table. Да ещё с оттягом. И на пацана не сошлёшься. Сами напросили. Ну кто же мог знать? Бабка-язычница, ведунья экстрасенс, цитирует ветхий завет без запинки, да ещё и экзамен любимому ученику отца Михаила устраивает. Блин, только и остаётся повторить за принцем Гамлетом. Есть мирить, ма, Гарацы и кое-чего, что ваши философии не снилось. Эту бы не имею, да к нам в девяностые годы ставила бы общечеловеков в такие позы, что и в камасу три не найдешь. Только вот что-то очень быстро она закруглилась, когда я про подпольную работу да подрывную литературу намекнул. Месяня! Возле постели обнаружилась девчушка лет шести-семи, позади нее топтались два мальчишки, один примерно того же возраста, другой совсем малыш. Здравствуй, красная девица, тебя как звать? Красава. А его Глеб. Айван издан. Ну вот, а я как раз наоборот, ждан. Не, баба велела тебя Мисяней звать. Вот те на. Всех родовыми именами кличит, а меня христианским. С чего бы это? Мисяня, расскажи сказку. Так вам баба Нине, наверное, все сказки уже рассказала, она же больше их меня знает. А ты расскажи новую. Хм, железная логика. Как можно конкурировать со сказочницей, лично знакомой с Бабой-Ягой? Только придумать что-нибудь новое. Что же им рассказать? Карлсон и Электроник отпадают сразу же, как персонажи совершенно невообразимые. Буратино тоже не подходит. Они не знают, что такое кукольный театр. Мисяня, ну расскажи. Сейчас, сейчас, красава, дай только вспомни. Не знаю, нет, не Кати. Воздушный шар, автомобиль. Блин, совсем новый не лезет ни в какие ворота. Придётся идти в глубь веков. Ну, товарищ Пушкин, выручай. У самого синего моря жил старик со своей старухой. Старик ловил нивадом рыбу, а старуха пряла пряжу. Слушали, что называется, за то и вдыхании. По очередной раз подтверждаю, что классика всегда классика. Понятно всем и во все времена. Единственное, что на всякий случай пришлось подправить, это заменить столбовую дворянку на боярыню. Ну, так смысл этого титула и в XX веке далеко не все понимают. На бис и с не меньшим успехом прошла история про Машу и трёх медведей. Тут, правда, возникли сложности с мебелью. Стулья пришлось поменять на лавки, а кровати опять на лавки, ничего не поделаешь. Уложить медведей в повалку на палати разрушить сюжет. Зато Крыловская ворона, лишившись завтрака вследствие желания стать звездой шоу-бизнеса, ни в каких поправках не нуждалась. Разве что на языке XII века получилось не в рифму. Но всё равно публика была в восторге. Так дальше и пошло. Каждый вечер Мишка отрабатывал функцию передачи спокойной ночи малыши. То и дело замечаю в числе слушателей бабку Нинею, и постоянно ожидая вопросов А по поводу того, откуда ему известно столько сказок. Слава богу, мне этим интересоваться не стало. Какой бы обширной библиотека отца Михаила ни было, наличия в ней сочинений Пушкина, Крылова, Андерссона, Пьеро и прочих было бы сущий дичь, а соврать старухе, как Мишка уже убедился, было совершенно невозможно. Детский организм заращивал раны быстро. Мишка начал вставать, выбираться на улицу. Особой радости, по правде сказать, это не доставляло. Дождливая осень и без того не самое лучшее время для прогулок, а вид мёртвой деревни в одночасье потерявшей практически всех жителей, ещё более усугублял тоскливость пейзажа. Не принёс ожидаемой радости и самострел. У него не оказалось никаких прицельных приспособлений. Стрелять приходилось по наитию. которая дается только очень долгими тренировками. Мишка лишь с четвертого раза сумел попасть в толстенную сосну, а попав, тут же об этом пожалел. Извлечь глубоко засевший в древесину болт, не повредив его, так и не удалось. Болтов было всего три штуки, и так глупо потерять один из них было чертовски обидно. Сделав выводы из собственной ошибки, Мишка приспособился стрелять в глинистый береговой откос, прикрепляя к нему в качестве мишени опавшие листья. Дело было пошло на лад, но тут он потерял второй булт, ещё глупее, чем первый. Просто-напросто случайно нажал на спуск, когда самострел был направлен в сторону реки. В общем, настроение было под стать погоде. С ней ней вроде бы такой ласковый и внимательный, тоже никак не удавалось поговорить на интересующие темы. Она либо вообще уходила от ответа, либо разговор начинал принимать весьма рискованный для Мишки оборот. «Баба Нинея, а куда вся скотина из села подевалась? И поля все сжаты, и огороды убраны. Так вон же, ледник мясом забит, амбар зерном полон, и другого всего запасено. Не на один год хватит. Но ты же одна не могла все это сделать. Свет не без добрых людей». Ты меня единственного крестильным именем называешь, а не родовым. Почему? А нет его у тебя. Вернее, есть, но не такое, как у всех. Я попробовала узнать, да не разобрала. Ну что ты, баба Нинея, у моего отца сначала две девочки родились, а он все сына ждал. Поэтому, когда я родился, он меня Жданом и назвал. Нет, не чувствуешь ты себя Жданом. Ты сам для себя Михайло, а когда вглубь себя заглядываешь... где и есть место родовому имени. Ты себя опять Михаилой ощущаешь, только каким-то другим. Не понимаешь? Не понимаю. Тебя в честь кого Михаилом крестили? В честь святителя Михаила Митрополита Киевского. Он кем был? Первым митрополитом на Руси? Да нет. Из какого племени? Болгарином был. Вот смотри, Болгарин – человек чужого племени. Но болгары тоже славяне. Не перебивай. Во-первых, болгары ближние родственники не нам, а булгарам, что на Каме живут. Они только язык и обычаи переняли, а кровь другая, хоть со славянской и перемешанная. Во-вторых, у них уже давно царство наподобие греческого, то есть и обычаи они покорёжили. В-третьих, у них вера греческая, то есть они и веру пращуров отрынули, что славянских, что булгарских. Что там от истинных славян осталось? Ну язык-то один. Язык у нас и с чехами, и с ляхами один. А ты их своими считаешь? Так они латинскую веру приняли. Ну ладно, не только в этом дело. Нет, не считаю. А чем болгары лучше? Перебил ты меня. Что же я хотел-то? Да, Михаил. Чужой нам человек принёс нам чужую веру. А про то, что у христиан большая часть не своя, «А ворованная я тебе уже говорила. Так вот, сам чужой веру принес чужую, а мы должны от всей своей прежней жизни отказаться и жить так, как он нам укажет. Да еще не своим умом укажет, а так, как ему из Царьграда велят. А кто не согласен, тех огнем и мечом. Ты себя таким Михаилом видишь?» «Нет, пожалуй. Как-то у тебя, баба Нинея, все выходит». Полтора века уже прошло. Неужели за это время не погнали бы христиан, если бы их вера в народе не прижилась? Да не о том я. Ты себя ощущаешь тем, кто пришёл диким людям указывать, как надо жить, а как нет. Славян дикарями считаешь? Ну не всех, так хоть тех, кто крест не принял. Считаешь дикарями? Нет, конечно. А он считал. По его наущению княжий родич Добрыня приказал Новгород поджечь, когда туда попов не захотели пускать. так со своими поступают? Вот ты бы мою деревню велел поджечь из-за того, что мы попов к себе не пустили? Да что ты говоришь? Нет, конечно. Но ты же святому в честь кого назван во всем подражать должен? Ну уж нет, никого я жечь не собираюсь. Значит, первый Михаил, который на поверхности, не ты. Но есть тебе и еще другой Михаил, который к вере христианской относится. Даже не знаю, как сказать. Проще говоря... Не христианин ты, но и в славянских богов тоже не веруешь. Так посторонний человек на чужую брань смотрит, которая его и не касается. Вот и нет, у меня душа болит из-за тех, из-за других, потому что и те, и другие свои, и брань эта их только ослабляет. Вот этого Михаила я и люблю, его по имени и зову, понял теперь? Понял. А я нет. Откуда ты такой взялся? Не бывает таких детей». А ты не не. Ты где училась? Библию на память знаешь, историю народов и государств ведаешь, дискутируешь как богослов. Таких образованных княгинь или боярынь днём с огнём не сыщешь. А ты в деревеньке глухой сидишь. Ты-то откуда взялась? Не бывает таких деревенских старух. Вот и поговорили, Мишаня. Не бывает таких, как мы. Так может, нас и нет? Ну, если ты сейчас ещё и древнегреческих философов помянешь, Но то я точно поверю, что нас нет и всё это мне только кажется. А сам-то ты кого из философов помнишь? Ну, Аристотеля, Геродота, Платона. Погоди, ты меня опять проверяешь? И много ты деревенских мальчишек видел, которые эти именно в разговорах поминают? Господи, не может быть. А почему не может? Он же не говорил, что мой предшественник мужчина? Не не все славно. А вы, Максималионидович, не забыли ещё. Кого? Учёного из Петербурга. <coughs> Нашёл всё-таки, чем бабку уесть. Не знаю я, учёного Максима не слыхала даже. Из греков, что ли? Блин, обидно. А как бы было здорово. Да, из греков. Он-то как раз славяндикаря не считал. Ну хоть один такой нашёлся, и то хорошо. И всё, же, баба Нине, меня-то отец Михаил учит, а тебя кто учил? Ну, Ега же тебе про Аристотеля рассказывала. У каждого свой отец Михаил есть, а Ега она такое знала, что твоему папу и не снилось. И запомни, мудрость славянскую и греки с варягами ещё не вытравили. Как знать, может, всё ещё и по-другому повернётся. А насчёт имени своего, ты мне, думается, всё понял. Не Жданты, а Михаила, только не христианский Михаил, а другой. Но для тебя это хорошо. Если настоящее имя человека знать, можно ему большой вред причинить, а твоего настоящего имени никто ни узнать, ни понять, ни сможет. Если уж я не разобралась, одно слово. Везунчик ты, любят тебя светлые боги. Потихоньку Мишка начинал тяготиться пребыванием у Нинеи. Да и по дому соскучился сильно, а если уж совсем откровенно Очень хотелось повидать Юльку. Как-то после всей этой истории Мишкино отношение к ней изменилось. Начиная с восхищения ее мужеством во время эпидемии и кончая с ожелением, что она уехала, когда он спал. Не получилось даже ни попрощаться, ни поблагодарить. Единственной отрадой оставались только вечерние посиделки с малышами. Мишка наконец-то сообразил, какое из литературных произведений XX века можно пересказать им с минимальной коррекцией. Волшебник из изумрудного города. Всего-то и пришлось что переделать: американский штат Канзас в 3-е царство, да, трусливого льва, трусливого медведя. По ходу дела, правда, и летучие обезьяны превратились в летучих собак. Но это были уже второстепенные персонажи. Зато с железным дровосеком и страшилой никаких проблем не возникло. Сказка шла на ура. в течение нескольких вечеров, а потом плавно перетекла в продолжение. Филька Плотник и его деревянное войско. Нинея явно задумала каким-то образом сохранить деревню, лишившуюся жителей. Мишки, который старался чем мог помогать ей по хозяйству, она поручила раз в 3 дня протапливать печи в опустевших домах. Дрова, запасённые ещё прежними хозяевами, подходили к концу. И Мишка всё чаще задумывался о том, что Нинея собирается делать зимой. Дров на 17 домов, не считая единственного обитаемого, требовалось уймо. Кто их будет заготавливать? Ответ на этот вопрос пришёл как ни странно из ратного. Однажды в пасмурный октябрьский день у ворот остановилась телега, в которой приехала старость их обеляна в сопровождении двух холопов. Не позволив холопам распрягать Беляна велела Мишке указать им делянку, на которой жители Нинейной деревни заготавливали дрова, а сама, расслававшись со старинной подружкой, тут же завела разговоры о здоровье и жизненных обстоятельствах многочисленных родственников и знакомых. Торчать с холопами на делянке Мишке было ни к чему, а слушать старушечьи разговоры о том, кто женился, кто помер, у кого кто родился, кто чем болеет и прочее в том же духе, не хотелось совершенно. просто зайти на минутку в дом, забрать самострелы и уйти тренироваться тоже показалось невежливым, а просто так бродить по улице глупым, не зная, чем себя занять, Мишка решил пройтись по дворам и посмотреть, где сколько осталось дров и в порядке ли навесы над поленницами. У края дома, в котором по рассказу Нине повесился хозяин, Мишка неожиданно для себя увидел ещё одну телегу. Лошадь не была распряжена, Но на морде у неё висела торба с овсом. Похоже, что хозяин телеги не собирался оставаться, а был намерен, сделав какие-то свои дела, отправиться в обратный путь. Тут же пришла мысль напроситься в попутчики доратного, но сначала Мишка решил узнать у старостихи, кто это прикатил вместе с ней, да и у неё следовало попросить разрешения на возвращение домой. Ну что, охотничек, зажили рёбра? Третило его вопросом Белена. Прет наука будет выпороть бы тебя, чтоб глупостей больше не творил. Вишь, чего удумал? Из дому сбежать. Пароли уже как раз перед тем. Значит, мало пароли, если в разум не привели. Куда уж больше? И так до беспамятства. Если ещё больше, так уж до смерти. А вот этого ума не прибавляется. Значит, неправильно пароли. Горка не для увечья, а для вразумления. А ты, сопляк, язык придержи, когда с тобой старшие говорят. Спросят ответишь, а пока не спросили помалкивай. Хм. Средневековая педагогика во всей красе. Послать бы тебя кошолка старая. Ладно, изгаляйся, собака, лайт, караван идёт. В гробу я твои поучения видел в ритуальной обуви белого цвета. Блин, не учулы бы моего настроения. Не-не. Мысленно, конечно, не читает. Но эмоций улавливает только так. Глазки что ли потупить, как почтительному отроку надлежит. Ты чего вернулся? Я тебе велела за холопами присмотреть, а то они без пригляды наваляют. Ты велела только делянку указать, а сам сообразить не мог? Ступай назад. Скажи, чтоб сюда пока не возили, пусть разделывают на месте. Шевелись, шевелись. Что стал бом стал? Я спросить хотел насчёт второй телеги. Может Нинея все славно меня отпустит, так я бы и до дому с ними. Какой второй телеги? Беляна, ты кого ещё привезла? Ох, как мне понравился старостикий вопрос о попутчиках. Мишка только тут и сообразил, что и его Беляна выпроводила, и Нинею разговорами занимала для того, чтобы никто второй телегу не заметил. Никого я не привозила, он сам увязался, то увязался. Поп сказал, что место самоубийства очистить надо святой водой окропить. Да как он смеет? Ну вы, бледокиевский. Не ей легко, словно двадцатилетняя девушка вымахнула из-за стола и, не одеваясь только захватив тёплый платок, метнулась из дома. Чёрт тебя принесли, Ненька, ну что ты за заноза такая? Господи, ведь убьёт же или и разума лишит. Беляна торопливо одевалась, видимо, собираясь как-то вмешаться в конфликт. Предупреждала же я его, так нет. Все умные, все своим умом, что старые, что малые. Только одни старухи у них дуры, а потом вытаскивай умников с того света. Дело, похоже, принимало серьёзный оборот, а о боевых навыках ведь у ней можно было только догадываться. Но, судя по тому, как перепугалась Беляна, выбежав со двора Мишка, сам ещё не зная, что будет делать, припустил к дому Велимира Отец Михаил как раз вышел со двора со мальбицей сделал несколько шагов и словно наткнулся на невидимую стену. Его, как показалось Мишке, даже слегка пошатнуло. Во нескольких шагах перед ним стояла Нинея, но какая Нинея? Старуха исчезла. Вместо неё Мишка увидел зрелую женщину, очень сильную и не на шутку разгневанную. Спина распрямилась, посадка головы сделалась гордой, даже надменной. морщины не исчезли совсем, но стали как-то незаметней. Сброшенный на плечи платок открыл высокий лоб, глаза. Знал Мишка, как можно утонуть в этих глазах. Только сейчас он понял, что в молодости Неи нее была настоящей красавицей. Нет, никаких штампов. Ни роковой дамы в стиле вамп, которую в фильмах обычно преображают в старухи и колдуни, ни обворожительной блондинки-фей, Мишка не увидел. Дорогу священнику заступила русская женщина, та самая, которая коня на скаку остановит, да только не схватив за узду, а лишь одним повелительным взглядом. Владычица, заставшая в своих владениях мелкого злодея и снизошедшая до того, чтобы покарать его своей собственной рукой. Отец же Михаил выглядел плохо, видимо, и его не миновала болезнь, которой переболели почти все жители Радного – А он наверняка не отлеживался в постели, а ходил с температурой напутствовать умиравших, исповедовал, причащал святых тайн, потом отпевал, преодолевая собственный недуг. Постарел, ссутулился, появились седые волосы. И путь сюда, скорее всего, дался ему нелегко, не только физически, но и духовно. Наверняка представлял себе, с какой силой схлестнется. Но делай, что должен, и будет, что будет. Нинея приподняла правую руку и развернула кисть ладонью в сторону отца Михаила. Того снова пошатнуло, он схватился рукой за крест и что-то зашептал. Все сразу стало понятно. Ни о какой атаке не могло быть и речи. Отец Михаил только оборонялся. Нинея слегка подалась вперед, перилась взглядом в священника лицо Михаила, посерела, казалось, на нём остались одни горящие фанатизмом огнём глаза. Рот приоткрылся, губы перестали шевелиться, и теперь он произносил молитвы только мысленно. Сколько времени это длилось, Мишка сказать не смог бы, но в какой-то момент почувствовал, что неинея прорывается сквозь барьер священных текстов. И вот-вот сомнёт волю противника. Но отец Михаил не отступал. понимал, что проигрывает. Уже проиграл, однако готов был умереть, но не сдаться. Нинея, не убивай его. Мишка кричал так, как никогда в жизни. Не голосом, сам не знал чем. И также, сам не понимая как, внёс какую-то дисгармонию в незримую связь, сформировавшуюся между Нинеей и отцом Михаилом. И всё кончилось. Нинея опустила руку и расслабилась. Отец Михаил, словно не замечая никого вокруг, повернулся и поплёлся к Илеге, шаркая ногами, как древний старец. "Собирайся, он за тобой приехал". Нинею оборвало слова, шествые, именно шествые. Мимо Мишки, и он вдруг почувствовал себя маленьким и жалким, мелко нагадившим великой владычице, намеревавшейся совершить справедливую кару. Не теряя величественности осанки, Нинея пошагала к своему дому, не обратив ни малейшего внимания на то, как отшатнулась с ее пути старой стиха Беляна. «Что это было? Я же что-то такое почувствовал. Стоп, ну-ка, все по порядку. Сначала беспокойство, передавшееся мне от Беляны, потом... Потом было удивление от преображения Нинеи и сочувствия Михаилу. Потом... Да». Потом было восхищение ими обоими, её величием и его мужеством. Нет, не мужеством, он явно испугался, но не отступил. Не мужеством, самоотречением. И вот тут-то я и почувствовал, что не знаю, словами не опишешь. Мощнейшее эмоциональное напряжение, восторг. Да, именно восторг. Восторг, обращённый к ним обоим и образовавшуюся меж ними связь. Это сделало меня третьим элементом образовавшейся системы и позволило вмешаться. Значит, если бы мои эмоции касались бы только кого-то одного из них, ничего бы не вышло. Блин, знаний не хватает катастрофически. Что за связь образовалась между Нинеей и отцом Михаилом? Резонанс биополей или что-то ещё? Неважно, всё равно научного названия этому наверняка нет. Она каким-то образом создала из двух живых систем одну, но под своим контролем. А я сам не знаю, как подстроился и меня туда втянула ещё одной подсистемой, третьим элементом. Но я оказался элементом деструктивным. Почему? Очень просто. Раз я стал элементом системы, значит, образовались связи со всеми остальными элементами. Не ею выстроила систему, в которой она была субъектом, а Михаил объектом управления. Проще говоря, она давила, а он сопротивлялся. Она насильственно внедряла в него поток управляющей информации, а он, не будучи способным этот поток пресечь, пытался его заглушить, читая молитвы. И тут я со своим восторгом не ею Михаилом, конечно же, не восхищалась, он и ней, разумеется, тоже. А я восхищался обоими. Информационные потоки, несущие взаимно исключающую информацию, гасят друг друга. Связи разрушаются, система распадается. Вот и всё волшебство, никакой мистики. Интересно, как они это восприняли? Наверное, оба негативно. Не-не, я всю Малину, пардон, обосрал, а Михаила хоть и выручил, но колдовством в его понимании. Да. Вот и дело, и после этого добро людям. Ой, что ведь с ним? Отец Михаил не дошёл до телеги. Ноги у него подкосились, и он сел прямо на землю, сгорбившись и свесив голову. Мишка подбежал, перекинул безвольную руку монаха через плечо и попытался помочь ему встать. Хотя был отец Михаил тощ и весил, наверное, немного. «Блин, да когда же я выросну? Ну не может двенадцатилетний пацан взрослого мужика кантовать, хоть и такого анахарета!» «А почему двенадцатилетний? Мне же в июне тринадцать исполнилось!» Всё дела закрутились, даже не вспомнил. Мишка вдруг почувствовал, что ему кто-то помогает. И действительно, под другую руку от Самихаила подсела Беляна Веденевна. Вдвоём кое-как дотащили к юлово священника, до телеги уложили, завернув тулуп. Ты в тулуп. Минка, ты до дом пойдёшь или сразу поедешь? Ага, мадам, боитесь в одиночку к подружке возвращаться. Ещё возьмёт да и превратит под горячую руку. «Крысу или жабу?» «Хе-хе! <смех> вот они, тёмные суеверия!» «Атеистическая пропаганда!» «Ау! Где ты? Городимая!» «Новы, мадам, однако, ещё та штучка!» «Если меня так пороть, а как сама нашкодила, так за минку прятаться!» «Пойду! Вещи забрать надо, поблагодарить, попрощаться!» «А не боишься?» «Меня, как раз в день именин, да без памятства выпороли!» «Так что, чего мне теперь бояться?» Прямо в именины? Ага. За что ж тебе так? Как за что? Для вразумления. Да будет тебе за что всё-таки. А вот, как сейчас, за слабого вступился. Дураком был, дураком и остался. Тогда выпороли, сейчас даже и не знаю, что не ней придумает. Так может, не пойдёшь? Сразу с горичани убила. Теперь уже не убьёт, а больше я ничего и не боюсь. Как ты её остановил-то? самому бы знать. Ну что, пойдём? Тут неожиданно подал голос отец Михаил. Не ходи в вертеп дьявольский. Душу погубишь. Я, отче, в этом вертепе дней 20 и ничего, даже тебе вот помочь сумел. Господь помог. Не испытывай терпение его. Ведьма зла сейчас. Беляна влезла в разговор голосом сварливой тёщи. А помнился, а не ковен предупреждала я тебя. Гордыни обуяла, думал, справлюсь. Грешен я, прости, сестра. Усомнился в словах твоих. Отец Михаил зашёлся в долгом кашле, на на губах выступила кровь. Го Господи, неужели туберкулёз? Здесь это приговор. Велена Веденевна, он хоть ел сегодня? остился перед подвигом, хотел чистым в бой вступить. У тебя с собой есть что-нибудь ненееного, он не возьмёт. Есть, пойдём, я дам. Нене, задумавшись, сидела за столом, всё такая же властная и надменная, но сквозь величье уже начали проступать привычные черты деревенской старухи. Красава, смотри, какая у нас бабушка. Красава, смотри, какая у нас бабушка красивая стала. Ты её, наверное, такой и не видела никогда. Видела, видела. Только она скоро опять старость станет. Я, когда вырасту, стану ведуньей и сделаю так, чтобы и сделаю так, чтобы она всегда красивая оставалась. Вот и молодец, только на ведунью учиться долго надо. А меня бабуля выучит, я уже много умею. Очень хорошо. «А теперь идти к малышам, мне с бабушкой переговорить надо». «А я и оттуда услышу, если бабуля разрисит, а если не захосит, то я и рядом ни сего слышать не буду». Мишка вышел на середину комнаты, снял шапку, Мишка поклонился. «Благодарю тебя, Нинея Всеславовна, за приют и ласку. Благодарю тебя, Нинея Всеславовна, за приют и ласку, за спасение от смерти». а на ипаче за науку и мудрость. Прости, если обидел не взначай, не держи зла, а хочешь, накажи. Я теперь на всю жизнь твой. Продолжок напомню, может быть, как жизнь сложится, там видно будет, а поблагодарить и я тебя должна. Вовремя ты сегодня встрял. Наглость, конечно, это. Другой бы раз я тебя. Но сегодня ты вовремя появился. Везунчик ты, любят тебя светлые боги. Прости меня, Всеславно. Не понимаю, о чём речь. <смех> да что тут понимать? Первый раз в жизни попробовала я науку тётки Еги испытать, пяток или десяток лет жизни себе прибавить. А у него и этого не оказалось. Чуть уничижива суму не отняло. Так он: "Баба, не-не, как же так?" А вот так. Он сюда умирать шёл, знал, что не одолеет меня, а шёл. Ни дружиников княжьих, ни других попов не привёл. хотел в бою погибнуть, как мужчине и должно. А можно ему помочь? Я знаю, ты не станешь, но я Юльку попрошу, тётку Настюну. Можно что-нибудь сделать? Ты мои разговоры с подружкой твоей слышал? Про то, что лекарь частью своей жизни за выздоровление больного поплатиться может. Слышал? Так в этом хоть смысл есть. Больного спасаешь. А этот Мертвым себя отдавал, все у христиан на выворот. Ты не бойся, он не сейчас умрет. Когда, не знаю. Но осталось ему немного, и помочь нечем. Да и не примет он, гордый. А тебя благодарю за то, что не дал мне глупость совершить, которой всю жизнь жалела бы. Но в другой раз, а может и в другой раз тоже прощу. Люб ты мне. Глупый, нахальный мальчишка, но... Люб и все тут. Беляна. Не суетись, я его в дорогу поесть собрала. Он котомко лежит. Ступай, Мишаня. А то до темноты не доберёшься. Подойди-ка, наклонись, поцелую на прощание. Мишка склонил голову, Нинея коснулась его губа сухими горячими губами. Ну, ступай. А тебе, подружка, погостить у меня придётся. Нинеюшка, да я и сама знаю, догадалась. Есть у тебя ко мне дело. Только что же ты сюда попата приволокла? «Да я же не сама!» Дальше Мишка уже не слышал, вышел во двор и обнаружил там красаву. «Мисс Аня, а сказку не досказать?» «Я же не совсем уезжаю. Буду вас навещать». «А когда?» «Не знаю, но постараюсь поскорее». Мишка зашагал к телеге, так и стоявший возле подворья повесившегося Велимира, ощущая непонятно откуда взявшуюся уверенность, что не обманул красаву. Сейчас он стремился домой, но почему-то твёрдо знал, очень скоро он начнёт скучать по Лине и её малышу, найдёт повод и приедет навестить. И ещё одно он понял, покидая старухи на подворье: здесь ему всегда будут рады.